Глава 8. Босс с собственной персоной. Расставание с нулевой ступенью просветления привело к грандиозному падению моих доходов. Теперь при рядовых действиях и победах я получал в несколько раз меньше трофеев. Печальный факт, но сегодня он спас меня как минимум от огромных неприятностей. Я так и не понял, что не так со стрелой, пробившей мой желудок. С горяча выбросил её, едва вытащив. Расматривать не стал, лишь убедился, что наконечник не остался в ране. Искать её теперь бесполезно. Зал завален оружием Б, припасами, целыми телами и их фрагментами, так что истину уже вряд ли узнаю. Несмотря на все предпринятые меры, живот болел дико. Приходилось при ходьбе ошаркать по полу, ног не поднимая. Походка ветхого деда, а не подростка. Но что поделаешь, если любое движение причиняло такие страдания? Вот и приходилось сводить их к минимуму. Левое плечо вышло из строя. Его поколечило простым арбалетным болтом. Непонятные фокусы он не приподнёс, но всё равно приятного мало. Поэтому мешок, за которым пришлось вернуться до начала коридора, я нёс, перебросив через правое. И это тоже напрягало. Потому что мешок раздулся до безобразия. Изначально я держал в нём всякую мелочёвку, флягу с росой и чуточку сытных специй по традиции прихваченных со складов подземелья. Но в ходе затянувшегося боя оба мои скрытые вместилища заполнились до опасного уровня. Не догадайся я их проверить вовремя, и плюс смерти очередного наёмника, трофеи могли материализоваться во рту. С печальными последствиями, которые аборигены так любят кроваво расписывать в своих сказках и легендах. Пришлось забиться в уголок и, молчась от каждого движения, торопливо перегружать добычу. И повторять это снова и снова по мере того, как тень некраса наращивала свой боевой счет. Человек – самое выгодное существо, если надо поохотиться за трофеями. За одного противника порядок может начислить столько, что за пару дней интенсивной охоты столько не добудешь. А если удалось прикончить кого-то сильного, заработок увеличивается в разы. Плюс есть неплохой шанс получить навыки жертвы, в том числе редкие. Вот потому я и не успевала освобождать вместилища. Битва, как таковая, завершилась в зале. Поначалу меня здесь едва не прикончили, да и у мертвью неслабо досталось. Но на этом организованное сопротивление исякло. Даже такой неопытный вояка, как я, сумел не просто выжить, а победить. Наглядное доказательство преимуществ высоких наполнений атрибутов и прочих показателей. Мы хоть и с трудом сумели быстро выбить командование наёмников и лучших бойцов. Ворогов оставалось ещё достаточно, чтобы победить, но им не хватало организации, а по одиночке их уничтожать в столь стеснённых условиях плёвое дело. К тому же, большая часть не помышляла о сопротивлении. Они суматошно метались по залу или пытались укрыться в казармах. Но это зря, плохая идея. Я поощался продвигаться дальше, оставляя за спиной быспособных противников. А казармы представляли собой древние подземные залы наподобие винных погребов. Второго выхода нет, архитектура примитивная, прятаться негде. Запустил в каждую поочерёдно те некроса и у мертве вычистила их все, одну казарму за другой, оставляя за собой убитых и поколеченных. Мне при этом почти не приходилось двигаться, что большой плюс. Я сейчас мало на что пригоден как боец, поэтому рассчитывал исключительно на черного помощника. Если ждать его в зале и наемники при этом решаться на прорыв, окажусь в рискованной ситуации. Поэтому пришлось скрываться за все той же грудой разорванных тел. После зачистки казарм мне совсем худо стало. Ноги отказывались от пола отрываться, голова кружилась, мышцы стали ватными. Приходилось напрягать всю волю, чтобы вглядываться вперед, а не повесить голову. Благодаря этому сумел разглядеть, как за очередной деревянной решёткой, что преграждала коридор, мелькают люди. Сюда приближалась новая группа наёмников. Скорее всего, из города только-только примчались и ещё не понимают, что здесь происходит. Слишком беспечно спускаются по широченной лестнице, которая выводит в коридор. Похоже, ни один из выживших им не повстречался. Я вовремя перекрыл выход из зала, никого не выпустил. «Это хорошо. Сейчас быстро я в новости объясню». Не раздумывая, вскинул крушитель и выпустил заряд. Результат оказался потрясающим. Ударом вышло пару массивных прутев. При этом он почти не растерял силу, помчался дальше и врезал по группе воинов. Там привычно громыхнуло, раскидывая людей. А затем случилось то, что до сих пор не случалось. Обвалился потолок, засыпав наемников обломками. Процесс разрушения растянулся на несколько секунд, свод все рушился и рушился, устроив в итоге грандиозный завал. Я в очередной раз пожурил себя за глупость. Крушитель, если не полностью разряжен, близок к этому. Надо беречь энергию. Следовало не за жезл хвататься, а те некрасы отправить. А еще я понял, что добрался до выхода из древней части Монгдана. Лестница это уже не древняя основательная работа, а хлипкий новострой, созданный основателями города и их потомками. И сама она, и свод над ней из ракушечного известняка и прочих ничем не выдающихся материалов. Пречудливая кладка из громадных сложно отёсанных блоков начинается ниже и дальше. Вот почему свод, спокойно выдерживающий по несколько применений разрушителя, так позорно развалился. Я остановился в растерянности, не понимая, что предпринимать дальше. Другие выходы неизвестные, да и вряд ли они здесь есть. Но ну, никак не мог их пропустить. Я ведь прочесал все коридоры, а казарменное помещение зачистил о мертве, которому не забыл приказать проверить стены на наличие дверей и открытых проходов. Попытаться расчистить завал, силёнок у меня нет, а сгодится ли для такой работы тень некрасонь непонятно. Зато понятно, что если промедлю, по ту сторону может успеть собраться знатный комитет по встрече. И учитывая моё состояние, это грозит скверными последствиями. Увы, я и в хорошей физической форме далеко не настолько крут, чтобы в одиночку воевать против всего города, даже если город провинциальный и с разобщённым населением. То, что мне удалось так легко зачистить подземелья, результат удачного стечения обстоятельств. Крушитель в замкнутых пространствах убийственно хорош, плюс у мертвея у меня очень непростое. Не с тем, не с другим наёмнике столкнуться не ожидали. Да и лучшие их командиры, скорее всего, находились у решётки и первыми попали под раздачу. Сумей они изначально сплатить бойцов так, как те попытались действовать в зале, и всё могло окончиться быстро и печально. Мои раздумья на тему дальнейших перспектив были прерваны неожиданным возгласом. Эй, ты за мной? Кто тебя послал? Несмотря на боль, я сумел изумиться до выпученных глаз. До этого со мной здесь никто разговаривать не пытался. Это как же я пропустил выжившего её при этом говорившего врага? И почему он осмелел до такой степени? Повернув голову, не сразу увидел говорившего. Затем мгновенно вспомнил это место. Рамир, чтоб его на том свете хаос на дно океана из дерьма заставил за монетками нырять, показывал мне этот закуток, когда устраивал подобные экскурсии по Теремному замку. Говорил, что здесь в невеликой нише устроили камеру для особо нехороших правонарушителей. В тот раз она пустовала, а сейчас в ней находился человек. Не похож на наёмников, ни амуниции, ни форменных чёрных одеяний. Хотя цвет его трепья такой же мрачный и фасон совершенно иной, свободный. И лицо, сухое, с светскими чертами, с пронзительными глазами. Такие рожи частенько наблюдаются у здешних горожан. У мертвека Красноречью ворвернулась и чуть подалась в сторону камеры. Почему-то не сочло этого человека противником, но приготовилось оперативно выполнить приказ, если я захочу его убить. Правда, я не уверен, что он исправится с преградой. Решетка тут не металлическая, но дерево непростое, знакомое по старым делам. В некоторых ситуациях оно превосходит самые лучшие сплавы. А тень некраса не так уж вольна в изменении формы, как я заметил. То есть не факт, что проберется через прутья. Приказывать я не стал. Вместо этого приблизился и сквозь кровавое мельтешение перед глазами разглядел, что узника здесь не просто заперли, его перед этим еще и в колодке заковали. На ногах доска с замком, вторая такая же сковывает руки и шею. Серьезные меры предосторожности. За что бы его сюда не заперли, этот человек явно опасен. «Ты кто такой?» — продолжал сыпать вопросами незнакомец, неотрывно сверляя меня темными глазами. А ты кто? спросил я в ответ. Ко мне обращаются на вы, нехорошим голосом заявил узник. Я, устало присев на колено, закусил губу от вспышки нестерпимой боли и пробормотал: Если скажешь, кто ты, чёрт побери такой, возможно, останешься жив. И, честно говоря, лучше бы ты помолчал. Мне сейчас проще убить, чем разговаривать. Мужчина красноречиво покосился в сторону завала, выдохнув в очередной раз, что кромешная тьма его глазам не помеха. Чуть помедлил и голосом полным превосходства соизволил ответить. «Я Ингарме Таши, сын Кабата Таши, правитель большой и малой степей Цаледада. Граница моих земель лишь соленое море и хребет Кунай до перевалов близнецов. А теперь наглец, скажи уже наконец, кто ты такой?» Несмотря на плачевность ситуации, раздирающую мое тело боль, я не удержался и начал смеяться. То и дело, закусывая губы, чтобы не застонать. Даже столь слабое усилие плачевно сказывалось на самочувствии. — Не смей смеяться от моих слов, презренный! — вскипел узник. — Назови себя! Кто ты? — Я... — Я... Ой, не могу! Ох и смех! Жаль, Софи этого не видит! — Софи кто это? — Не важно. Совсем не важно. Дело в том, что я... — В общем, привет, босс! Я твой шпион! Глаза Степника сузились. — Мой шпион, я тебя не знаю, не лги мне. — Ага, царю лжешь, — понимающе кивнул я. — Извини, Ингармет, смешно получилось. — Понимаешь, весь этот город уверен, что я твой шпион. Я даже оправдываться давно перестал, это бесполезно. Потому и смеялся. — Я тебя не понимаю. Устник покачал головой. — А я вот не понимаю, что ты здесь делаешь. Ты ведь должен быть снаружи, где-то за стеной. Твое дело сидеть на белом коне и руководить осадой. — Мой конь Варановый. возразил степняк Да мне без разницы хоть на бараньке татья дело ведь не в этом Насколько я знаю у тебя такая армия что выловки горожане делать бояться Как же тебя тогда поймали Ингармир сжал зубы до скрипа и прошипел Эти гнусные отрышки болотных шакалов Эти грязные негодяи меня обманули В них совсем нет счастья совсем нет Может и так согласился я А подробнее можно «Эти плевки попросили у меня переговоры. Сказали, что не хотят больше терять своих людей и что честно отдадут город. Я посмел им поверить. Я дал им заманить себя в ловушку. Благородные так не поступают. Они никакие не аристократы. Они помет шакалей. Я не знаю, кто ты и зачем пришел, но горе мне и моим людям, если не поможешь мне выбраться отсюда». «С чего это я тебе помогать должен?» Ингармет повел головой в сторону лестницы. «Ты никакой не мой шпион и никогда им не был». Своих шпионов я знаю всех, но я вижу, что эти люди не только мои враги, но и твои. Когда у моего врага есть враг, я ему помогаю. Ты их враг, ты поможешь мне. Не надо думать, что я неблагодарный. Я тоже помогу тебе. Моё слово это дело. Всем известно, что честь для меня не пустой звук, а сказать и не сделать это бесчестие. Так что когда мы возьмём город, я щедро тебя одарю. Слово сказано. Моё слово не слово шакала. Что мной сказано, то всегда будет сделано. Никто никогда не скажет, что в семье Таши родился лжец. Скажи мне, мальчик, который не называет себя, где остальные наёмники, что стерегли меня? Я должен это знать. Я тоже посмотрел в сторону лестницы и устало ответил. Мы здесь одни, их больше нет. Как нет? Ведь здесь было много чёрных, почти все. Куда они делись? Да нет их больше, забудь. Я указал в сторону коридора. Все там валяются, и на лестнице несколько. Ну да этих ты сам видел. А что стало с толстым человеком в жёлтых одеяниях? Не терпели, уточнил степняк. Да я их там не сортировал. Что со всеми стало? Туи с ним? Живых там нет. Тут я не вполне искренен. Многие поколеченные подавали признаки жизни, да и среди неподвижных наверняка немало раненых. Часть их уже умерла, часть протянет недолго, но если оказать медицинскую помощь, можно многих вытащить. Но зачем мне сейчас рассыпаться словами о таких подробностях? Я ведь едва на ногах держусь. Мне даже дышать больно, не то что говорить. Ингармент, глядя на меня недоверчиво, молчал несколько секунд, затем покосился на заваленную лестницу и воскликнул: "Если говоришь правду, ты великий воин, но ты не похож на великого воина. Так кто ты такой? Ты же сам видишь, я тот, кто не похож на великого воина, потому что я лучше великого воина". Уставившись на меня с усилившимся недоверием и удивлением, ингармец с нажимом повторил: "Я щедро тебя одарю. И если ты не обманул меня сейчас, щедрость моя будет безгранична. Просто освободи меня". Я, ухватившись за слова вождя степняков, покачал головой. "Допустим, я тебя вытащу из-за решётки. А смысл? Выход отсюда только один, и его завалило. Вытащи меня, и я с этим разберусь", уверенно заявил ингармец. Тираннин, я вижу, как тебе плохо. Я помогу тебе выбраться отсюда. Приведу в свой лагерь. Мои целители тебя вылечат. Ты будешь есть лучшую еду. Тебя будут ублажать лучшие девушки. А потом я заберу город у Данта и отдам тебе сокровищами этой проклятой семьи. Мне наплевать на деньги. Да и город для начала взять надо. А это не так просто. Ты перед ним уже несколько месяцев без толку топчешься. Я возьму Хланосис, убеждённо заявил Ингармет. У меня уже всё готово. Надо просто это сделать. «Я разговаривать с ними согласился только потому, что не хотел ломать стены. Зачем ломать то, что потом придется восстанавливать? Но больше разговоров не будет. И теперь, когда у черных такие потери, штурмовать город проще. Городские стражники глупы и ленивы. Ими командуют наемники. Чем меньше командиров, тем меньше толку от этого сброда». «Я покачал головой. Несколько месяцев стоял, а теперь именно сейчас у тебя все готово. Звучит неубедительно». Не сомневайся, мои люди сделали всё, что надо сделать. Эти шакалы тогда поняли, что пришли их последние дни, потому и устроили переговоры. Они покрыли себя бесчестием, чтобы обмануть меня. Но веры тому, кто потерял честь, нет, и я не позволю такое повторить. Город уже почти мой. Ты получишь свою награду, очень скоро получишь. Я же тебе сказал, мне деньги не нужны. Ну да, у меня на плече мешок, в который пара-тройка годовых бюджетов Хланасиуса небрежно свалена. При таких раскладах соглашаться на что-то за долю от состояния семьи Данта это редкостное скупердяйство. Тогда чего ты хочешь, если не денег, скажи? Помни, ты без меня отсюда не выберешься. Я нужен тебе, а ты нужен мне. Я покачал головой. Меня ранило не в голову. Я уже догадываюсь, что тут можно сделать. И ты мне для этого не нужен. Да и с семьёй Данта у меня не такие уж и враги. Как не враги? изумился Ингармет. А вот так. Я просто на них плевал, на всех. Они просто путались у меня под ногами. Так что не надо рассказывать, что я твой союзник. Степняк кивнул. Хорошо, пусть будет так. Но раз ты не убил меня и не прошёл мимо, это что-то значит. Значит, для чего-то я тебе нужен. Раз так, мы можем договориться. Мне пришлось кивнуть в ответ. Верно, я собираюсь отсюда свалить, но вроде как задолжал некоторым людям. Хотелось бы решить этот вопрос. Вот только не уверен, что ты поможешь расплатиться с долгами. Я расплачусь, не сомневайся, пообещал степняк. «Дай мне только взять город, и я сделаю твоих кредиторов богатыми людьми». «Вот в этом вся загвоздка», — сказал я. «Откуда у тебя такая уверенность? Насколько я понимаю, у тебя армия из пастухов, а у Халанасиса высокие стены. И кроме гарнизона у Данто есть два отряда серьезных наемников. Плюс личная охрана, плюс хорошо обученные шудры. Я слышал, что их обучали не где зря, а в Рави. Они принесли клятвы семье, и каждый стоит десяткой обычных воинов». Думаю, что даже 20 пастухов одного такого стражника не завалят. Ингармету усмехнулся с превосходством. Я договорился с горными племенами. У них самые ловкие лазутчики. Они могут бесшумно забираться на стены без лестниц в полном вооружении. Привыкли дома лазить по скалам. У меня четыре отряда из разных племён. А ещё они помогли провести через горы караван с наёмными инженерами и алхимиками. Без них я не мог начать штурм, а сейчас могу. Инженеры построили большие боевые машины из деталей, которые пронесли через перевалы. Алхимики сделали разрушительные снаряды. Моим людям надо просто оказаться за стеной. Те, кого ты называешь пастухами, с детства оберегают скот от хищников и разбойников. Они достойны войны. Нам не хватает только хорошего оружия. Зато воинов у нас теперь гораздо больше. И ещё городская чернь очень недовольна. Я знаю, у меня есть свои люди в городе, и они шепнут вовремя кому надо. Как только я начну штурм, чернь из низших кварталов ударит стража в спину. Я возьму Хлонасис. Это будет стоить большой кровь и будет большой урон стенам и кварталам, но город уже почти мой, не сомневайся. Поморщившись от новой вспышки боли, я задал неожиданно пришедший в голову вопрос. Зачем вообще проливать кровь за это место? Я видел карту. Степь большая, на весь полуостров, а город всего лишь точка на его краю. Поставь другой город с портом. Торгуй шкурами и кожей сам. Тебе сразу перебегут местные ремесленники. Данто оставили их без доходов, они голодают. Дай только знать, что ждёшь их. У тебя быстро появятся деньги на хорошее оружие для пастухов. Да и зачем оно? Тебе ведь даже драться не придётся. У Данто нет сил, чтобы в степи воевать, а ты оставишь их ни с чем. Нет шкур, нет денег, долго не протянут. Хланаси сам тебе в руки свалится. На этот раз Ингармету усмехнулся невесело. Мальчик, теперь я точно знаю, что ты чужак. Даже дети у нас такое говорить не станут. Все знают, как коварно наше море и какие сложные у него берега. В прибрежном песке корабли тонут быстрее, чем в воде, а свая причалов ещё быстрее. Многие пытались, ни у кого ничего не получилось. Ни один капитан в трезвом уме не подойдёт никуда, кроме Хланасиса. Хотя хорошие места всё же есть под горами. Там трудно поставить порт, но возможно. Но как это сделать, если даже я не могу договориться со всеми племенами горного народа по-хорошему? А по-плохому надо много сил. Да и трудно степнякам воевать в горах. Лишь некоторые поселения я сделал союзниками. Остальные не позволят поставить город на виду у гор. Да и нет у нас таких специалистов. А чтобы нанимать их на стороне, потребуются большие деньги, которых тоже нет. И еще придется как-то проводить караваны через горы, потому что море для нас закрыто». А это заново договариваться с четырьмя племенами, и я не уверен, что это получится. Мальчик, ты неправильно понял. Я не хочу брать хланасис. Тут ведь дело не в желании, я просто должен это сделать, иначе у нас нельзя. Я выслушивая объяснения Ингармета, всё больше и больше терял нить его рассуждений. Потрепало меня здорово, надо срочно залечь в надёжном месте. Тогда зачем расспросы устраиваю? Какое мне дело до мистичковой политики? Разгрызутся, значит, на это есть причины, которые меня не касаются. Ингермет, давай покороче. Ты мне не враг, и я отпущу тебя, но ты должен кое-что сделать для тех людей, которым я задолжал. Найдёшь их после того, как возьмёшь город. Я всё объясню. И ещё одно, я тебе не доверяю. Я не знаю, на что ты способен. Раз степники тебе повинуются, ты явно не прост. А я, как ты видишь, сейчас не в самой лучшей форме. Выпускать тебя это риск. Я даю слово, что не замысляю против тебя плохого, заявил Ингермит. Я покачал головой. Этого недостаточно. Даже благородные данту слово не держат, так как я могу твоему доверять? А они паршивые собаки, а я человек. Никто никогда не скажет, что Ингермит лжёт. И всё же этого мало. Ты должен дать мне клятву. Матерью клянусь. И этого тоже мало. Мне нужна особая клятва. Особая? Это какая? Клятва шудер. Что? Дернулся Ингармит. «Ты можешь принимать такие клятвы?» Я кивнул. «Ингармит — великий вождь, он ни перед кем никогда не склонится!» Воскликнул Степняк. «Ну, тогда спокойной ночи!» Равнодушно заявил я и направился к завалу. «Стой, ты ведь не выберешься без меня!» «Еще как выберусь! Да ломаю потолок, устрою пролом на верхний ярус! Ты ранен, ты еле идешь!» «У меня, если ты не заметил, есть особая слуга. Да несет куда надо, за это не переживай!» Ты не должен заставлять меня так поступать. Тут ты прав. Я никому ничего не должен. И отпускать тебя не обязан. Это твой выбор соглашаться или нет. Стой. Ты из какой семьи? Она хоть древняя? Очень древняя. Малая клятва. Только малая клятва Шудар. Сломался ингармет. А ведь у степняков не глупый вождь, раз так быстро осознал, что или так, или никак. Не каждому дано уметь так проворно просчитывать ситуацию и оперативно переступать через принципы. Развернувшись, я покавылял обратно, на ходу напомнив: "И про долги мои не забудь". В степях закатил глаза. "Я тебя ненавижу, мальчик. Не ненавижу".